Временная мера Свет, зелень, легкий ветерок, нежный, как дыхание, ласкал щеку. Пахло скошенной травой, воздух был свеж и прохладен. Фредерик сидел на скамейке больничного парка. Он воспринимал все, что видел вокруг, как старого друга, которого он не встречал много-много лет. Было ли это лето таким, как всегда? Или оно стало зеленее и красивее? Может быть, сильнее? Все последнее время он пребывал в каком-то тумане, который рассеивался лишь изредка, и каждый раз это прояснение бывало страшно болезненным. В такие моменты он понимал, что с ним и где он находится А потом туман снова окутывал его, словно спасительный защитный футляр, замыкавший в себе его истрадавшуюся душу. Туман берег ее до той поры, когда она окрепнет, и будет готова встретить мир со всей его беспощадной жестокостью. И вот он, этот мир. Вязы с сережками, которые слетали с ветвей и крутя спадали к его ногам, сухие и плоские, как обладки. Он вдыхал горький запах травы, слышал смех и голоса людей. Его психиатр, приятная женщина средних лет, рассказала ему, что его обнаружил сосед, Бьорн Вальтерсон. Фредерик лежал в коморке под последней ступенькой лестницы. Лежал совершенно истощенный, высохший и грязный. Он был так грязен, так тощ, зарос такой щетиной, что Бьорн его не узнал. Принял за чужого человека и обратился в полицию. Фредерик просто не мог нигде застрять, как ему казалось. Ибо ни Бьорн, ни полицейские не увидели там никакого отверстия, куда можно было бы просунуть голову но все же куда-то он сунул свою голову. Иначе и быть не могло, ибо ни один человек не станет по собственной воле лежать много дней без еды и питья. Наверняка он застрял и не мог вылезти. Фредерик не помнил, как его нашли, как перенесли в машину скорой помощи и как отвезли в больницу. Но он хорошо помнил, что происходило до этого. Он помнил, как бродил по холодному дому и искал Паулу и детей, думая, что они уползли к, к воду. На самом же деле оказалось, что их в это время вообще не было дома. Паула взяла детей и уехала с ними к своим родителям. Она боялась оставаться в одном доме с Фредериком. Во всяком случае, так она рассказала психиатру, излагая свою версию. Она пока не приезжала. Бессмысленно было навещать его в таком состоянии. Но сегодня она приедет. Он не станет ни в чем ее упрекать, не будет угрожать ей и не станет ее пугать. Он вообще ничего не будет говорить о кводе. Квода больше не существовала. Врач сказала, что квод был вспомогательным порождением его собственной психики которым он пользовался в тяжелых ситуациях. «Это похоже на то, как человек, потеряв дом в результате наводнения или бури, строит себе временное убежище», — объяснила ему психиатр. «Этот временный дом не может стоять долго. Он не годится для постоянного проживания и рано или поздно рушится. Теперь у тебя, Фредерик, есть возможность построить что-нибудь лучшее». Спокойно и без принуждения ты сможешь заново построить свою жизнь, опираясь на реальность, опираясь на себя, такого, каков ты на самом деле. «Каков я на самом деле?» — подумал Фредерик. «А каков я на самом деле?» Когда-то он был экономическим советником в ратуше, когда он был супругом художницы Паулы Крейтс, отцом Фабиана и Оливии, но это было очень давно. Теперь того человека больше нет. Ожидая своей очереди перед кабинетом врача, Фредерик рассеянно листал лежавшие на столике газеты. Случайно он наткнулся на старую газету, в которой был напечатан репортаж из их дома. Фредерик вдруг увидел всю свою семью. Улыбающийся мужчина в соломенной шляпе и белой хлопковой рубашке показался ему чужим человеком. Станет ли он когда-нибудь прежним? Сейчас это казалось Фредерику невозможным. Ему нужна оболочка, защита. Он должен построить что-то новое, так сказала врач. Но как будет выглядеть это новое? И как он сможет его создать? Ведь он так измотан, так слаб. Они договорились встретиться в больничном парке. Паула, и он знал это, не любила больниц. Они напоминали ей о боли, беспомощности, порванном сухожилии, крахе танцевальной карьеры и о болезненных первых родах. Но здесь, под высокими вязами, она с ним встретится, как обещала. Наконец она пришла. Волосы, как всегда, стянуты в конский хвост. На плече болталась кокетливая крошечная сумочка. Вообще выглядела Паула как школьница-подросток, а не как солидная художница и мать двоих детей. Детей она не взяла. Как Паула и говорила, детей она оставила у матери. Правда, он все равно надеялся. «В следующий раз, Фредерик» сказала Паула. «Правильно», — решил он. «Она хочет сначала на него посмотреть и оценить, можно ли показывать ему детей». Но теперь он, по крайней мере, был самим собой. Он встал со скамейки и пошел навстречу Пауле и остановился, не дойдя двух метров. Она остановилась тоже. Он заметил, что она внимательно его разглядывает и неуверенно улыбался. Он хотел было прикоснуться к ней, но Паула, уловив его движение, сделала, словно невзначай, шаг назад и заговорила дело на бодрым тоном. «Привет, как дела? Ты неплохо выглядишь?» «У меня все хорошо. Как ты?» «У меня тоже все хорошо. Как поживают дети?» «У них вообще все отлично, они передают тебе привет? Скажи им, что я скоро вернусь домой». Она кивнула и села на скамейку. «Здесь есть кафетерий, так что приглашаю тебя на чашку кофе», — сказал Фредрик. «Нет, спасибо, я уже пила кофе. Здесь мне нравится больше, чем в кафетерии». «Да, действительно, здесь было намного лучше. Тихо, спокойно, красиво. Здесь они были наедине друг с другом». Он сел рядом с Паулой. Между ними лежала ее маленькая сумочка. Медленно и неуверенно заговорили они о том, что произошло. Фредерик был болен, но теперь он и сам это знал. Он очень сожалеет о том, что своим поведением нагнал страху на нее и на детей. — Я тоже не сразу поняла, насколько тяжело ты болен, — призналась Паула. Я не поняла, что ты принял за реальность фантазию Фабиана. Мне казалось, что для тебя это просто развлечение. Поэтому-то я излилась на тебя. Но ты разве не верила, что он существует? Ты ведь тоже была сильно озабочена и даже хотела поменять замок. Да. Сначала я тебе поверила. Мне стало страшно, когда он тебя укусил. Неужели это ты так сам себя укусил? — Я не знаю, — смущенно пробормотал Фредерик. — Мой врач тоже так думает. — Ты часто кусал себе пальцы во сне, как будто специально хотел причинить себе боль. Это было страшно, — тихо добавила Паула. — И ты перестала верить? Она пожала плечами. Я уже не знала, чему мне верить. Все, что ты наговорил, не соответствовало действительности. Например, в каморке не было никакого подземного хода. Я не понимала, зачем ты говорил, что он есть. Я просто старалась об этом не думать. Я думала, что все пройдет, если мы просто не будем об этом говорить. Да, ты всегда думала, что любая неприятность пройдет, если о ней не говорить. Но нельзя говорить о вещах, которые не существуют, запротестовала Паула. Почему нет? Мы с моим врачом часто обсуждаем вещи, которые не существуют. Достаточно того, что их чувствуют. И тогда о них можно говорить. Я не чувствовала никакого человека под лестницей, возразила Паула. Но Фабиан чувствовал. Мы с ним могли говорить об этом человеке. Она тяжело вздохнула, схватила сумочку и положила ее себе на колени, как будто Фредерик хотел ее отнять. «Пообещай мне, что не будешь говорить о человеке под лестницей, когда я в следующий раз приеду с Фабианом», — очень серьезно сказала она. «Я и не собирался этого делать». Некоторое время они сидели молча. Паула была напряжена, как натянутая струна. Наверное, раздумывала, уйти ей или еще немного посидеть с ним. Фредерик разглядывал кроны деревьев и ждал. Он чувствовал, что сейчас может все испортить одним неверным словом. Паула постепенно успокоилась, и он понял, что она остается. «Убийцу Бодиль так и не нашли», — тихо сказала Паула. «Допросили какого-то преступника, с которым она была связана» но у того оказалось железное алиби. Ветер шелестел листьями древесных крон. Семена с крылышками кружились в воздухе и неслышно падали к их ногам. «Жаль, что не нашли преступника. Очень плохо, что она остался на свободе», сказал Фредрик. Паула замолчала и пощелкала замком сумочки. «Я на какое-то время уеду». Она искоса посмотрела на него. Я получила стипендию в Нью-Йорке. Парк качнулся перед глазами Фредерика. Он нервно сглотнул и покрепше ухватился за скамейку, чтобы не упасть. — О, поздравляю! Надолго едешь? — На один год. И возьму с собой детей. Мама поедет со мной и будет за ними присматривать. В Америке мне дадут временную квартиру и мастерскую. У меня появятся возможности выставляться в скандинавских галереях. Вообще, это большая удача для меня. «Целый год», — задумчиво произнес Фредерик, стараясь переварить то, что услышал. «Целый год? Да еще с детьми?» Он потянулся к Пауле, чтобы взять ее за руку, но она отдернула руку. Она все еще боялась его. «Мама присмотрит за ними, как я уже сказала. Я уже нашла школу для Фабиана, так что не волнуйся». Она встала и стряхнула с платья семена вяза. «Мне пора». «Когда вы едете?» «Через две недели». «Так скоро». «Но ты еще приедешь с детьми до отъезда». «Конечно, мы приедем сказать тебе до свидания. Это само собой разумеется». Она улыбнулась ему. Улыбка вышла вымученной и фальшивой. Прежде чем он успел ответить, она повернулась и ушла. После ухода Паула он еще долго сидел на скамейке. Его охватила такая слабость, что он не мог встать. Под деревьями появились несколько медсестер. Они весело о чем-то болтали и курили. Два врача в распахнутых халатах прошли между корпусами. Потом все опять стихло. Где-то в кронах запел свою приятную песенку «Дрозд». После каждой трели он замолкал, словно вспоминая следующую. По дорожке парка молодой санитар вез в кресле-каталке пожилую женщину. Когда они поравнялись с Фредериком, старуха перегнулась через подлокотник и ткнула во Фредерика пальцем, обвитым синими венами. «Добрый день!» Санитар остановился и наклонился к старухе. «Ты его знаешь?» — спросил он. Женщина попросила санитара подвести ее к скамейке, и молодой человек послушно повернул каталку. «Конечно же, я его знаю!» Это один из моих бывших учеников. Малыш Свен, не правда ли?» «Мне очень жаль, но вы ошиблись», — пробормотал Фредерик. «Я не люблю, когда мне выкают. И уже говорила тебе это в прошлый раз. Добрый день, Свен. Я очень рада тебя видеть. Как твои дела? Что-то ты немножко бледный. Ты тоже лежишь в больнице?» Теперь он ее узнал. «Ну, не совсем». «Добрый день, Фрекен Стеннинг. Он взял ее протянутую руку и ощутил неожиданно крепкое рукопожатие. Вторая рука безвольно висела, словно увядший цветок. Речь Эльзы Стеннинг была немного смазанной, и Фредерик подумал, что она наверняка перенесла инсульт. «Расскажи мне, что произошло дальше?» «Ты подружился, наконец, с Карлом?» Спросила старуха. «С каким Карлом?» «Ах, да!» «Нет, нет, мы с ним так и не подружились». «Жаль. В конце концов, тебе пришлось уехать из дома. Этого я и боялась». «Как твоя жена?» «Дети?» «Они живут пока у матери жены» а потом уедут в Нью-Йорк». «Да, да», — сочувственно закивала Эльза Стенинг. Санитар отошел в сторонку и закурил трубку. «В общем, все, как у семьи, которая жила в этом доме до вас. Это плохо». Фредерик не знал, что ответить. «Ты и дальше с ним ругался, не так ли?» Тебе надо было последовать моему совету и перестать обращать на него внимание. Пусть бы делал, что хотел. Неужели это было так трудно? Не знаю, — невнятно ответил Фредерик. Эльза Стеннинг здоровой рукой сделала знак санитару. «Поехали, хватит курить!» — она показала на трубку. Санитар вытряхнул трубку, сунул ее в карман белого халата и покатил кресло дальше. «Это Свен, мой бывший ученик, очень милый мальчик, но не слишком одаренный. Никогда не думал, что у него хватит способностей стать стоматологом», прошепелявила она, прежде чем санитар укатил ее по направлению к больничному корпусу.